что директор банка не стал единственной жертвой, Артур понял, когда ему доложили. В 11.25 под колёсами поезда метро на станции «Курская кольцевая» погибла Татьяна Андреевна Бочкарёва. Кто-то толкнул её сзади. Нет больше дамы с собачкой. Почему-то именно о ней Логов и спросил первым делом, а вишенка где? «Не понял», — опешил полевец, — «какая вишня?» Вишенка ее собачка. Помнишь, была с ней в банке? Из-за вишенки и начался переполох. Полевец пролистал фотографии, которые сделал на месте преступления. Собачки с ней не было. Точно не было. Зато есть свидетельница, старуха-узбечка. Слишком толстая, чтобы броситься за убийцей следом. И слишком плохо знающая русский. Она сидела на скамейке, обмахивалась веером. Ты бы видел тот веер. Бочкарёву она заприметила, потому что у той на сумке нарисован подсолнух. Эта старуха любит подсолнухи, глаз зацепился. Она твердит, что Бочкарёву с платформы столкнул мальчишка. Ну, как мальчишка? Для неё и твой Ивашин мальчишка. Он был в толстовке с капюшоном, лица не разглядела. Это правдоподобно. Руки держал в карманах, просто двинул Бочкарёву плечом. Сожжет толстовку и никаких следов ДНК. А ее так перемесило, что там найдешь. Со злости Артур даже куснул губу. Кровь не пошла, а ему почудился мерзкий привкус. Антон кивнул. Продуманно. «Мальчишка, значит?» «У нас двое парней из сотрудников банка так и не вспомнили, где находились в момент выстрела. Но я готов будущую пенсию поставить на то, что ни один из них не виновен». «Наш парень всё продумывает. Он наверняка точно назвал нам, с кем рядом находился. Выбрал таких, кто не вспомнит, и подозрений не вызвал. А сам залёг рядом с этой дамой с собачкой?» — догадался полевец. «Ну да. А теперь убрал её, чтобы не вспомнила лишнего». «Надо забрать её собачку», — пробормотал Артур. Уставившись на него, опер мелко потряс головой, «Не догоняю, шеф. За каким хреном нам собачка?» ни за каким. Она просто осталась одна в квартире. У Бочкарёвой никого не было, кроме вишенки. Это очень застенчивая собачка. Она даже выть не станет. Тихо умрёт с голода, и всё». «И?» Полевец по-прежнему не понимал. «Да твою ж мать!» Вышел из себя Логов и хлопнул ладонью по рабочему столу. «Ты совсем очерствел на этой чёртовой работе!» «Я ж говорю, умрёт малышка! Не жалко?» «А, не, ну жалко, конечно!» «А что, если нам попробовать следственный эксперимент?» «У тебя прям глаза заблестели! Какой эксперимент?» «Подойти с вишенкой к каждому из наших прекрасных свидетелей!» «Она же смирная! Просто так на людей не кидается!» «Но если убийца и вправду её уколол или сделал что-то вроде этого, она среагирует на него!» Полевец уставился на него с восхищением. «Ну ты голова, шеф!» «А может, и не среагирует», — охладил его Логов. «Но попробовать стоит. Я сам за ней съезжу. Раздобудь мне адрес Бочкарёвой». «Сделаю. А потом куда её девать? Собаку эту». «С собой заберу. У Сашки полон дом собак. Одной вишенкой больше...» Смущённо шмыгнув, Антон потоптался, собираясь с духом. «Шеф!» «Только не ори, ладно? Просто ответь и всё, а то болтают всякое». «Ты с этой Сашей, ну, как бы пара или как?» «Да я тебя удавлю сейчас!» — свистящим шёпотом пообещал Артур. «Только попробуй ещё раз такую гадость. Не то что сказать, даже подумать о нас с Сашкой!» Мясистое лицо оперативника прояснилось. «Так я же им и говорил!» Вот мудаки, чёртовы, треплют языками. Я так и знал, что ты ничего такого себе не позволишь. Она ж тебе как дочь, верно? А ты не какой-нибудь там ублюдок. Ну всё, закрыли тему. Оборвал его Логов. Давай к делу вернёмся. У этой узбечки показания официально сняли? Хорошо. Бочкарёва... То, что от неё осталось, в лаборатории? Хотя что там искать? Её телефон уцелел? Полевец просиял. Вот не поверишь, сумка с подсолнухом цела, за дальним рельсом валялась, рядом с отрезанной рукой. Телефон надо проверить. Вдруг Бочкарёва что-то действительно вспомнила и кому-нибудь написала СМС. Хоть какая-то зацепка появится. А ты сгоняй в банк, выясни, не отлучался ли кто-нибудь из сотрудников в 11 часов. У кого сегодня выходной, тоже уточни. Если, конечно, этот парень всё делает своими руками. Никаких важных сообщений в телефоне покойной не оказалось. Когда техник сообщил логову об этом, у него зубы сжались. Да что ж такое, ни малейшей ниточки. Вся надежда на вишенку, и это плохо. И вдруг услышал. Бочкарёва сделала один звонок в 9.15, некой Регине. В телефонную книгу та занесена без фамилии, скорее всего, подруга. Сестры же у неё не было? Не было. Не заметив того, Артур поднялся с места и от нетерпения уже чуть не притоптывал ногой. «Скинь мне номер, сию секунду». Он готов был тут же набрать номер Регины, но его опередил полевец. Он звонил из банка, говорил приглушенно. «Ты не поверишь, Логов». После этого звонка, то есть прямо перед смертью, Бочкарёва наведалась в банк. Говорят, вела себя как-то странно. «Просто подходила к сотрудникам вплотную, но ни о чём не спрашивала, вообще ничего не говорила, просто ходила от одного к другому». «Что это может значить?» «Понятия не имею», — отозвался Артур озадаченно. «Но какая-то мысль ею двигала. Загадочная женщина». Оставалась надежда на Регину, которая и вправду оказалась старой подругой Татьяны Андреевны. хорошей подругой, потому что зарыдала, когда Логов сообщил ей о случившемся. «Танечка, как же так? Да что это такое?» Переждав, Артур мягко спросил. «Регина, о чём вы сегодня говорили с Татьяной Андреевной? Вы были последним человеком, кому она звонила». Она спрашивала о возможных последствиях коронавируса, зимой переболела. «А вы доктор? Да, терапевт». Любопытство Артура иссякало с каждой секунды, но всё же он уточнил. «А что за последствия?» «Запаховые галлюцинации». «И такие бывают», — удивился он. «О, да, и довольно часто. Это называется паросмия искажённое восприятие запахов». «А что мерещилось Татьяне Андреевне?» «Она не могла определить. Какой-то сладковатый, но неприятный запах. Он преследовал её». — отозвалась Регина, делая паузы между словами. Логов с недоумением повторил. «Сладковатый, но неприятный». Ей казалось, то есть она предположила, что это душок смерти, трупный запах, исходивший от тела убитого банкира. «Он только директор банка, не владелец», — поправил Артур машинально. В трубке прошелестело. «Какое это имеет значение? Перед смертью все равны». Поморщившись от привкуса банальности, он подтвердил. Татьяна Андреевна действительно долго находилась в одном помещении с телом жертвы. «Думаете, этот запах и вправду может преследовать?» «Вы сами такого не испытывали?» «Что сказать? Вы следователь, человек подготовленный. А для Танюши это событие стало страшным потрясением». «Да, да», — пробормотал он. «Понятно. Больше Бочкарёва ничего вам не сообщала». Когда она замолчала, задумавшись, Артур замер. «Пусть она вспомнит. Мне нужно хоть что-то, хоть какая-нибудь паршивенькая деталька». Но вновь услышал. Больше ничего. Её мучило, что она не может идентифицировать запах. «Но ведь он мог ей только мерещиться, как вы говорите». «Верно». «Хорошо, спасибо», — отозвался он, думая уже о другом, и спрятал телефон. Этот разговор напомнил ему о Жене. Его как раз и поразило, что от неё не исходило противного запашка, хотя они встретились в настоящем бомжатнике. Артур перепоручил её Овчинникову, и с того момента ни от кого из них не было вестей. Стоило поинтересоваться. Набрав номер Володи, он подошёл к окну, из которого был виден только кусок неба, подёрнутого дымкой. С тех пор, как они поселились в Образцове, каждый день восхищал Артура облаками и закатами. В Москве такого не увидишь. Вчера слегка спала жара, и к вечеру небо выглядело посыпанным пухлыми клочками серой ваты. А ближе к горизонту их словно укладывали на алые подставочки, и это выглядело невероятно. Утром же дух захватило от вольготной шири, открывшейся взгляду. За ночь небо очистилось и снова начинало накаляться. Махнуть бы в такую погоду на море. Только чтобы вышло не как в прошлом году, когда вместо отдыха им с Сашкой пришлось разгадывать тайну шагов, звучащих в пустоте. Когда вспоминалось об этом, сразу пропадало желание ехать в Крым. А кавказский климат казался Артуру слишком влажным, тяжелее переносится жара. Лучше уж остаться в Подмосковье. Природа чудесная, вот только купаться опасно, глисты хватать. Власти всё обещали очистить Клязму, но до дела пока не дошло. Но с ними оставалось наслаждение красотой, моменты истинного восторга. На днях они с Сашкой пешком отправились в местный магазинчик, миновали грохочущий металлический мостик, под которым струились длинные зелёные водоросли. Артур каждый раз опасался, что они напомнят ей о русалке. Но то ли у Сашки и впрямь не возникало никаких жутковатых ассоциаций, то ли она старательно делала вид, потому что любила и клязьму, и впадающую в неё учу, и не хотела даже мысленно связывать их ни с чем страшным. В тот день под мостиком резвились утята-подростки. И Саша уговорила Артура купить батон, чтобы подкормить их на обратном пути. Они решили... Бросать крошки не с мостика, а спустились по травянистому берегу к самой воде. И тут же из зарослей камышей к ним выскочили утята поменьше, весёлые и шустрые, как первоклашки. «Только отщиповы поменьше», — предупредила Сашка. «Ещё подавится Но утята пировали недолго. Мир быстро увлёк их целой чередой вещей куда более интересных, чем хлеб насущный. И Артуру вспомнилось... как мама цепко держала его за футболку, чтобы он не удрал во двор ни позавтракав. Утка тоже недовольно покрякивала, но попробуй удержи семерых малышей одновременно. Им на смену стремительным косяком примчались рыбки, среди которых была и парочка крупных. Они сновали от одной хлебной крошки к другой, отщипывали неразличимые кусочки и за минуту основательно очистили небольшую заводь. В это время и появилась Третье утиное семейство. Совсем крохи, видно, недавно вылупились. Они походили на малюсенькие пушистые мячики с полосками. «Ути мои крохотулечки!» — запела Сашка, исходя нежностью. «Ну ты посмотри на них! Это же милота невероятная!» Неугомонных первоклашек малыши явно побаивались и держались поодаль. С озабоченным видом накрошив кусок батона в ладонь, Саша размахнулась и забросила крошки подальше, туда, где трогательно жались друг к другу полосатики. Но это резкое движение только напугало их. Быстро-быстро, работая лапками, они бросились к надёжным камышам, где можно было спрятаться от всех страхов. Раздосадованная утка поспешила за ними. Саша расстроилась. «Ну вот, теперь не выползут больше, пока мы не уйдём». Но тут в столовку нагрянули те самые утиные подростки. которые встретились на реке первыми. Их я же мать, как атаманша, неслась впереди и сходу накинулась на другую утку, приняла щипать её, выкрикивая явную нецензурщину. На миг они даже сцепились клювами, заставив Сашку охнуть от испуга. Артур надеялся, что мать первоклашек даст отпор, но та предпочла сохранить пёрышки в целости сохранности. Тем более... Не так уж её детям и нужны были эти жалкие крошки хлеба. «Пошли отсюда!» Сашка сердито швырнула в воду последние куски. «Не хочу её подкармливать!» Гадина такая разогнала всех. «Когда у тебя будут дети, придётся учиться давать отпор таким тёткам!» Сказал Артур, направляясь к мостику, лязгающему под ногами прохожих. Она посмотрела на него с удивлением. «Думаешь, у меня будут дети?» «А как же? Чем ты хуже других женщин?» Её брови болезненно напряглись. «Не хуже. Не в этом дело. Понимаешь, я не успела дожить своё детство, закрыть гештальт. Боюсь, внутри себя я так и останусь ребёнком». «Ничего страшного», — заверил Артур. «Значит, ты лучше будешь понимать своего ребёнка, чувствовать мир так же, как он». Остановившись на середине моста, Сашка вцепилась в ржавые перила. Лицо её просияло так точно логов, посулил ей вечную и счастливую жизнь. Ему показалось, что даже расплывшиеся в улыбке губы порозовели, а глаза, прояснившись, засветились синевой. Сашка поймала взглядом свет солнечного неба и вобрала его. «Ты правда считаешь, я смогу стать хорошей мамой?» «Уверен в этом». Он постарался произнести это спокойно, без излишней запальчивости, которая производит обратный эффект. «Ты же добрая, умная, очень интересная личность. Ребёнок будет восхищаться тобой. Ты станешь для него целым миром». Но её сияние внезапно начало угасать. Покачав головой, Сашка прошептала. «Я никогда не буду такой, как она. Такой чудесной. Никогда». «Никогда?» Согласился Артур и бережно погладил её лёгкие волосы, растрепавшиеся от ветра. «Ты будешь совсем другой. Ты будешь собой. Пытаться стать похожим на кого-то — заведомо проигрышный вариант. Никому это не удалось. Да и зачем? В том-то и смысл, что мы все рождаемся разными, и у каждого своё предназначение. Иначе Бог ограничился бы созданием Адама. Но мир...» Так сложен и многогранен именно потому, что люди не похожи, и разностей этих великое множество». Неожиданно она порывисто обхватила его обеими руками. «Спасибо, что ты такой, что ты вообще есть у меня. И я счастлив, что ты есть у меня». Он ласково поцеловал ее в макушку, не доходившую ему даже до подбородка. «И помни, я всегда готов тебе помочь». «Во всём. Даже подгузник твоему малышу смогу поменять, если понадобится». Рассмеявшись, Сашка отстранилась и заглянула ему в глаза. «Постоим тут ещё немножко?» Она перегнулась через перила, не боясь испачкать сарафан. Светлые волосы свесились к реке, уже украшенной жёлтыми кувшинками. Над ними порхали синие стрекозы, словно вылетевшие из сказки». Длинные ветви высоких плакучих берёз лёгкими касаниями пробовали воду, как девушки, не решающиеся искупаться. Метрах в десяти от них проплыла андатра, может, та самая, которую весной они застали на этом же месте у мостика, невозмутимо жующие какие-то стебли. Появление людей не спугнуло её и не заставило прервать завтрак. и они долго наблюдали за ней, замерев от восторга, который до сих пор вызывало у них, городских жителей, любое соприкосновение с животным миром, существующим здесь столетиями. Стоя у окна в кабинете, Артур вспомнил эти разбросанные во времени минуты и улыбнулся, как бывало всегда, если он думал о Сашке. «Если б она не перетащила меня за город, я не увидел бы ничего этого». и у меня не было бы целого семейства собак. Вообще ничего не было бы, кроме работы. Сашка возрождает меня, как маленькая богиня, способная вдохнуть жизнь. Он едва не скрипнул зубами, как у полевца язык повернулся. И не у него одного, судя по всему. Но, как говорят старики, на каждый роток не накинешь платок». Логов понимал это и не искал возможности доказать всем и каждому, он невиновен. Сколько Артур себя помнил, о нём всегда сочиняли небылицы. Ещё в школе девчонки болтали, будто Логов встречается со студентками и занимается с ними сами знаете чем. Некоторые приписывали ему страстные романы со взрослыми женщинами, даже молодую учительницу заподозрили. Его и самого смущало, как та на него смотрит, когда думает, что ученик не замечает, увлечённый химическими опытами. Но вчерашняя выпускница университета ни разу не перешла черту, даже не коснулась его, и Артур остался благодарен за это. Хотя подросткам наверняка пришёл бы в восторг, если б учительница заманила его в лаборантскую и закрыла дверь. Когда в голове шумит от гормонов, никаких рамок не существует. И вот теперь ему, пожалуй, было бы неловко вспоминать такое, ведь Логов терпеть не мог, петушиться, выпячивать грудь и хвастаться победами, большая часть которых и особой радости-то не принесла. Порой ему казалось, что единственным чувством, оправдывающим его земное существование, была любовь к Оксане, Сашкиной матери. И ничего лучшего уже быть не может». Его вернул к реальности звонок полевца, уже добравшегося до банка. «Шеф, в районе одиннадцати часов никто из сотрудников не отлучался. У кого ты взял информацию?» «За главного тут пока Макарычев, но я ещё и у Высоковской уточнил на всякий случай. Она подтвердила, что все были на месте». «Выходит, в метро орудовал кто-то из грабителей». Логов прищёлкнул языком. «Их машину до сих пор не засекли, но, по крайней мере, один из них до сих пор в городе». Полевец бодро откликнулся. «Поймаем, они же любители сто процентов, на чём-нибудь да проколются. «Надеюсь», — подумал Артур, — «только скорее бы, пока больше никто не погиб». От станции Соколовской до нашего дома чуть больше получаса ходьбы через мостик на Клязьме. Летом это сплошное удовольствие — Ведь можно пообщаться с утятами, вдоволь полюбоваться плакучими ивами, плотными камышами с жёлтыми вкраплениями кувшинок и светло-зелёными водорослями, извивающимися в беззвучном танце. Сейчас я уже не вспоминаю о русалке всякий раз, как вижу их. На узкой тропинке меня то и дело обгоняли велосипедисты. Но на мотоциклах здесь обычно не ездили, ведь шоссе пролегало совсем рядом. поэтому я так удивилась, заслышав мотоциклетный треск. Обалдели совсем. Я сошла с тропинки, чтобы пропустить его. Что произошло бы, если б я не обернулась? Но я машинально повернула голову и внезапно поняла, он летит прямо на меня. Пьяный, что ли? Отпрыгнув в сторону, я уже хотела покрутить у виска или показать ему средний палец, чтобы ненормальный не подумал, будто меня испугали его закидоны. Но в тот же миг испугалась не на шутку. Повернув, он резко газанул и опять направился на меня. За моей спиной была речка, но я не собиралась нырять. Говорили, что в клязьме водятся гигантские черви. Я отскочила в камыши, но парень, затянутый во всё чёрное и в шлеме такого же цвета, не отставал. У меня уже выскакивало сердце. Ещё секунды и переднее колесо собьёт меня с ног. Под ногами отчаянно хлюпала, и оставалась надежда, что мотоцикл сейчас увязнет. Только он упрямо пёр на меня. Я наступила на что-то скользкое и плюхнулась в воду. Теперь его колесо могло просто раздавить меня. Сумка свалилась с моего плеча, но было не до неё. Сделав отчаянный рывок, я перекатилась к реке и только в воде поднялась на ноги. потом оттолкнулась и поплыла к другому берегу, до которого было не больше пяти метров. Вода оказалась не слишком тёплой, но это уже не имело значения. Только клязьма могла спасти меня от этого сумасшедшего. Он выехал из камышей и помчал к металлическому мостику, жутко загрохотавшему под его колёсами. Сообразив, что этот урод собирается встретить меня на том берегу, я развернулась на месте и поплыла назад. Он не заметил этого вовремя и успел миновать мост. Я же в это время уже выскочила из воды, чудом заметила свою брошенную сумку и со всех ног помчалась назад к посёлку, мимо которого мы ходим на станцию. Там рядышком стояли супермаркеты, прямо на улице торговали овощами и фруктами, и всегда было полно народа. Вот только ноги у меня так и подкашивались от страха. Вряд ли я успела бы добежать и позвать на помощь, если б навстречу мне не показалась компания ребят. Может, они были младше меня, но точно на голову выше и выглядели довольно крепкими. Поэтому я бросилась к ним, как к отряду ангелов, спустившихся с небес. «Помогите! Этот придурок пытается меня задавить!» К этому времени мотоциклист уже вновь проехал мостик и готов был разогнаться на тропинке как следует. Но, заметив парня, видно, передумал, притормозил, лихо развернулся и в третий раз прогрохотал по мосту. Затем скрылся в густом ивнике, скрывавшем тропинку, ведущую наверх. Через несколько мгновений рёв его двигателя влился в общий шум, доносившийся с шоссе. «Он тебя в речку столкнул?» Карие глаза, заглянувшие мне в лицо, показались встревоженными и добрыми. А на тёмных волосах блестели капли. От меня, что ли? Неужели я так тряслась, что они разлетались во все стороны? Господи, я же выглядела настоящей мокрой курицей. Жуть просто. Я сама, иначе он задавил бы меня. Кто он такой? Ты его знаешь? Твой парень? Они забрасывали меня вопросами и выглядели по-настоящему обеспокоенными, хотя знать не знали, кто я такая. Но этот кореглазый волновался, кажется, больше всех. «Он не мой парень», — заверила я, глядя в его затягивающие глаза. «Я понятия не имею, кто это. На нём же был шлем. Он просто возник из ниоткуда». «Из ниоткуда», — повторил он, смакуя. «Слушай, а давай я тебя провожу. Вдруг он снова объявится. Из ниоткуда. Ты здесь живёшь?» Его друзья многозначительно переглянулись, а я махнула рукой в сторону тёмно-серых куполов, видневшихся за деревьями. «Да, недалеко от храма». «А тренировка?» — спросил кто-то. «Скажите тренеру, что я скоро подбегу. Нельзя же подвергать девушку опасности». Я так привыкла считать себя ещё девчонкой, что каждый раз удивлялась, если меня называли девушкой. Это было приятно, чёрт возьми. Имя у него оказалось необычное — Клим. Я даже припомнить не смогла никого из знакомых, которых звали бы так же. «Уникальность имени сулит уникальность во всём? Или она проявляется лишь в чём-то одном? Пока трудно было сказать, предстоит ли мне выяснить это. Он мог проводить меня до дома, повернуться и исчезнуть навсегда. Удерживать я не стала бы, ведь он пока не превратился в моего лиса. Но почему-то хотелось идти помедленнее, чтобы наше образцово стало бесконечным». Почти всю дорогу Клим молчал, посматривая на меня коротко и застенчиво, как будто такую, как я, можно было стесняться. От этого я болтала без умолку, сжимая от отчаяния кулаки. Если не заткнусь, он сбежит ещё до того, как мы доберёмся до нашего дома. Но остановиться не могла. Неужели я никогда не научусь вести себя с мальчиками достойно? Маме стало бы стыдно за меня. «Нет». Она поняла бы, как я взбудоражена сейчас и почему. А Клим? Разве догадается, что я сама на себя не похожа? Какая Саша Каверина на самом деле? Разве разглядишь под клоунской маской, которую я напялила? Почему нам так трудно показать чужим людям себя истинных? Откуда берется эта уверенность, что мы не можем быть интересны? И, напротив, те, кто не стесняется раскрыться незнакомцам, почему-то вызывают чувство неловкости, будто обнажаются на публике. Нам не хочется этого видеть. Существуют же правила игры, и достаточно просто поддакивать, чтобы прослыть отличным собеседникам. Лёгкого трёпа на общие безобидные темы вполне хватает для общения современных людей. Поэтому, узнав, что Клим приезжает на тренировки из Щёлково, Я отдалась потоку разрозненных фрагментов, прочитанного об истории нашего посёлка, о старинном храме, его сердце, о могиле Олега Лундстрима на местном кладбище. «Ты любишь гулять по кладбищу?» Он недоверчиво рассмеялся. «Что? Ты серьёзно?» «Да там так хорошо, ты даже не представляешь! Столько зелени, и птицы поют! Такой покой!» «Господи, что я болтаю!» У меня уже комок горлу подступил от того, как неудержимо я разочаровывала этого симпатичного парня с добрыми глазами. Но остановиться было невозможно. Не так давно я с изумлением узнала, что «цокотуха» — это значит «болтушка-балаболка». И сейчас видела себе такой вот муха из сказки, которую спас храбрый комарик. А потом она заговорила его до смерти. Вот как закончилась бы такая история в реальности. Но добрый Корней Иванович, хоть и позволял себе пугать детишек, всё же сводил сказки к счастливому финалу. Если бы мне было под силу написать такой для нас двоих. Наверное, у меня просто сдали нервы из-за покушения этого проклятого мотоциклиста. И теперь я падала без парашюта, даже не пытаясь ухватиться за воздух. Сейчас Клим уйдёт. Вот ещё несколько шагов, утяжелённых моей трескотнёй. И вдруг он произнес, «Ты такая необычная девчонка. Может, встретимся еще? Тебя так интересно слушать?» «Как я не умерла на месте!» У ворот нашего дома мы обменялись контактами, хотя вид папиного особняка здорово смутил Клима. «Ого, твой отец олигарх?» «Ну, до олигарха ему далеко». Я успела остановиться и не сболтнула о том, что вся моя семья была убита. не лучшая тема для знакомства. Только добавила, что никакого отца здесь нет, а вот собачий приют есть. И это оказалось лучшим из всего, что я произнесла за этот странный нелепый день. Ведь глаза Клима так и загорелись. «У тебя там несколько собак. Хочешь познакомиться с ними?» Но он вытянул гаджет, взглянул на время и из досады качнул головой. «Сейчас не получится, а то я совсем тренировку пропущу». «Спишемся? Теперь я знаю, где ты живёшь». «Какого чёрта ты показала ему, где живёшь?» От Артура так и летели искры, когда он узнал, что пришлось пережить Сашке по дороге домой. Накормив собак, она вернулась в комитет уже на такси и с порога выложила историю о мотоциклисте-маньяке и храбром футболисте, защитившем её. Жене показалось, что это приключение даже позабавило её — А вот Логов просто вышел из себя. «Почему ты сразу мне не позвонила? Надо же было задержать того типа. А что, если это не случайное нападение? Вдруг тебя кто-то выследил? Где ты была сегодня утром?» Он так и хлистал её вопросами, а Сашка только беззащитно моргала, вытянув тонкие руки вдоль тела, как новобранец, застывший по стойке смирно перед разгневанным командиром. Услышав, как она наведалась в банк и устроила там настоящее представление, Артур просто осел на стул и беспомощно протянул. «Ну что с тобой делать, а? Я начинаю жалеть, что втянул тебя во всё это!» У Сашки ошарашенно приоткрылся рот. «Во что это?» «В свою работу. Ты не готова, ты слишком несерьёзно относишься». «К чему?» «Да ко всему! Бесконечные мальчики эти! Провокации!» «Ты же сам от меня этого хотел! Не мальчиков, конечно! Провокаций!» Притихнув у окна, Женя пыталась понять, о чём вообще идёт речь. Эти двое разговаривали о вещах, понятных обоим, а она чувствовала себя дикаркой, чудом попавшей в столицу мира. «А что за дикая идея увидеть книжные шкафы своими глазами? У меня нельзя было спросить!» «Ты занят. Если я в деле, то и сама должна что-то предпринимать». «Ладно, не будем горячиться», — проговорил Артур уже более спокойным тоном. «Судя по всему, мотоциклист охотился за тобой, но хотел скорее напугать, а то достал бы, поверь мне. Значит, твоё появление в банке заставило напрячься того человека, с которым беседовала Мария Владимировна на лестнице? Жаль, ты не видела его». «Как тебе показалось, мотоциклистом был мужчина или женщина?» «А могла быть женщина?» — удивилась Саша. «Вполне. Многие девушки гоняют на байках. А в машинах за рулём сейчас вообще, по-моему, больше дам. Так что?» Она пожала плечами. «Кажется, он был не таким уж здоровым, в сравнении с Климом, по крайней мере». «Это тот футболист? Ты уже общаешься с ним?» Её лицо померкло. «Пока нет. Мальчикам нужно время, чтобы собраться с духом», — вмешалась Женя, ухватившись за тему, которая была ей близка и понятна. Точно только сейчас, вспомнив о ней, Артур обернулся и смерил её таким хмурым взглядом, что Жене захотелось провалиться сквозь землю. «Так смотрят на очевидную помеху, от которой непросто избавиться». «Разберёмся», — буркнул он, глядя на неё, но обращаясь к Сашке. Сейчас нам ещё одно важное дело предстоит. Надеюсь, там ты ничего не выкинешь». И практически без перехода спросил. «Женя, а ты даже мысли не допускаешь, что ребёнка похитил кто-то другой? Вдруг мы теряем время, разыскивая твою свекровь?» «Нет!» — вырвалась у неё. Она подавилась собственным воплем, громко закашлялась, метнула взгляд из-под «Это она, я знаю!» Спорить он не стал. «Хорошо, если ты уверена». «Ну что, девочки, поехали!» И взял со стола листок с адресом, который Женя выучила уже наизусть. В какой момент они перешли на «ты»? Этого она не заметила, ей было не до деталей этикета. Почему-то отозвалась досадой мысль, что Логов приравнял её к Сашке, записал в подружке к вчерашней школьнице. Но претензий Женя, понятное дело, высказывать не стала. Отдавала себе отчёт, как ей повезло столкнуться в огромном городе именно с Логовым, хоть и твердила про себя, что без него отыскала бы своего сына. Как? Она не задумывалась. «Ты боишься оказаться в долгу?» Сашин голос пробился сквозь шум в ушах, от которого не удавалось избавиться. Обнаружив, что они уже сидят в машине Логова, Женя метнула в него взгляд. «Слышал?» но тот что-то оживлённо обсуждал с Никитой, даже у неё вызывавшим улыбку. а присутствие Артура отзывалось тревогой. Не то чтобы Женя опасалась снова получить от него в глаз. Плевать. Просто рядом с ним ей было неспокойно. Впрочем, успокоиться вообще не получалось. Без Ромки никак. «Может, потребовать?» «Нет», — отозвалась Саша без промедления. «Вот и я думаю». Женя произнесла это сквозь зубы, чтобы Логов не расслышал. Ещё вообразит чего. Шептаться за его спиной вообще было неосторожно. Он же сыщик, у него глаза на затылке и слух, как у хищника. Но Сашка спросила, и не ответить было глупо. Какие у него отношения с этой девочкой, Женя до конца не разгадала, а у Никиты спрашивать не хотелось. Как он поглядывал на Сашку, всё раскрывало без слов. а выражение её спокойных голубых глаз ни на секунду не менялось, когда она смотрела на того, кто жил с ней под одной крышей. Зачем Сашка поселила его под боком? Мучается же парень. Но Женя не собиралась говорить ей этого. Лезть в чужие отношения — последнее дело. Попробовал бы кто-нибудь хоть намекнуть ей, что не стоит ждать Антона, вдруг вернётся другим человеком. Порвала бы поганый рот. Похоже, это откровенно читалось в её взгляде, потому никто даже вопросов о её муже не задавал. Скрыть не удалось. Антона задержали во дворе на глазах у соседок, которые прямо захлебнулись новостью. Не иначе как с месяц обсасывали, но испуганно затихали, стоило Жене выйти из подъезда. Хотя она никогда ни с кем из них не скандалила. И всё же скрытая угроза от неё исходила. Женя и сама признавала, что стала выше держать голову, напряжённо вытянув шею, и шаг сделался более упругим, а плечи теперь всегда были развернуты, словно она шагала на баррикады. Так и ощущала каждый день без мужа последний смертный бой. Только рядом с Ромкой и с собаками позволяла себе обмякнуть, улыбнуться. «Мамочка хорошенькая!» шептал он, засыпая с ней рядом. Так повелось, когда большая кровать наполовину опустела. А ты мой хороший, солнышко моё. Шепот переходил в песню, не колыбельную, хоть и пела Женя их на сон грядущий, но Ромка любил слушать народные протяжные. Чаще всего просил спеть про рябину и дуб. Что ему слышалось в этой печальной истории? Разве ребёнок способен задумываться о том, как ранит невозможность объявиться вокруг того желанного, который так далеко. Сейчас и сам ромко далеко. Даже если он здесь, в Москве, на что Женя надеялась всей душой, расстояние кажется космическим, ведь сын не с ней, украден. Не дотянуться, не сжать теплую крепкую, но все же такую маленькую ручку. Когда их ладошки прижимались, её наполняло ощущение цельности. Собственно, Женя и жила только в те минуты, когда Ромка был рядом, прижимался плечиком, листая книжку, шепеляво рассказывая по картинкам. Ему больше нравилось придумывать собственные истории, чем читать, хотя по слогам уже умел довольно бодро. Она не давила на сына. Пусть фантазирует, пока детство не кончилось. В школе загонят в прокрустово ложе, заставят быть как все — «Читать по программе, мыслить в формате ЕГЭ». «Ты сдавала ЕГЭ?» — повернулась она к Саше. Заметила, что вопрос немало удивил. «С чего вдруг?» Но Сашка умела держать себя в руках. Это Женя уже заметила. Лёгкий кивок — вот и весь ответ. Нужно было отвязаться. Ведь было очевидно, что продолжать этот разговор Саше не хочется. А она заупрямилась, как иногда бывало — Овин в ней уперся рогами. «Сочинение нормально написала?» «Нет», — бросила Сашка. И хотела уже снова умолкнуть, но вдруг, решившись, впилась в Жене на лицо взглядом, в котором звенела такая стынь, что ей стало страшно. Захотелось выкрикнуть «Молчи!» или просто зажать рот ладонью. Но слова уже потянулись от Сашки к ней. обвились вокруг шеи, сдавили так, не продохнуть. Я вообще не очень сдала. Не совсем отстойно, конечно, но могла бы лучше, если бы... Должна была зависнуть пауза, но Саша её точно сглотнула. В прошлом мае у меня маму убили и отца с сестрой. Так что, сама понимаешь, я не в лучшей форме к экзаменам подошла. Женя почувствовала... Ей не удаётся даже моргнуть, не то что произнести какие-то слова. Смотрела на неё и не дышала. Поэтому и не поступила никуда. Даже не пыталась. Видимо, расслышав, Артур обернулся. «Саш, всё нормально?» «Вполне», — отозвалась она. «Не думай, мы тут не меряемся глубиной горя». И улыбнулась Женя. «С твоим Ромкой ничего не случилось. Я чувствую, что с ним всё хорошо». Он же с бабушкой, она его не обидит. А весолом нам весело?» Последнюю фразу Женя не поняла, и каким-то образом это уловил Никита. Повернулся к ним и пояснил. Сашка процитировала мультик. Когда по недоумению в Женином взгляде понял, что подача ушла в пустоту, вскричал, воздев руки. «Как это ты не смотрела неисправимого Рона? У тебя же малыш, для него самое то!» Я показываю ему только советские мультики. Впервые Жене показалось это не совсем правильным. Может, и есть среди потомков Микки Мауса персонажа достойное внимания?» Никита прищурился, как ей показалось, ехидно. «Чебурашка — это прекрасно!» «Между прочим, да». «Шварцмана уже сто лет отметили», — рассеянно проговорила Сашка. «Кому?» «Мультипликатору!» Это он нарисовал Чебурашку таким милым, что в него весь мир влюбился. Особенно японцы. У самого Успенского толком нет описания. Или 101 уже. Никита отозвался с переднего сиденья. Но всяко уже круто целый век прожить. Может, потому что он для детей рисовал и сам подзаряжался. Ага, а Драгунский в 50 с чем-то умер. Сашка покосилась на неё. Это автор Денискиных рассказов. Жене захотелось огрызнуться, но голос прозвучал на удивление спокойно. «Я помню», хотя помнилось смутно. Но Сашка так тепло улыбнулась, чуть запрокинув голову. «Ты их тоже любила?» «А кто их не любит?» Улыбнувшись через зеркало, Артур спросил. «Саш, а я рассказывал тебе, что встречался с тем самым Дениской?» У Жени вырвалась. «В смысле?» Но Саша догадалась. «С Денисом Драгонским? Он ведь тоже стал писателем, да?» Логов кивнул. «Не таким известным, как отец, но да, стал. И Ксения, его младшая сестра, умерла недавно». «Какой он?» Подавшись вперёд, Сашка замерла, дожидаясь подробностей. Но Артур замялся. «Да какой? Обычный. Ему ведь уже много лет, не помню точно, но за 60 точно». Это поразило Никиту. «Дениске?» «Книжные герои остаются детьми, а их прототипы взрослеют и стареют», пробормотала Сашка и откинулась на спинку сиденья. «Я не подумал бы, что это он был тем мальчишкой, с которым мне так хотелось подружиться», признался Логов. «Вам тоже, и я мечтал его найти. Ну да, наверное, всем хотелось такого друга». «Сказать или нет?» Женя немного неловко чувствовала себя в компании этих умников, но всё же решилась произнести. «Не очень-то здорово быть прототипом, особенно такого героя, ну, которого все любят. Мечтают найти его и всё такое, подружиться хотят. А ты на самом деле совсем не такой. Может, Драгунский всё придумал в тех рассказах? А назвал мальчика именем сына, и все решили, что это о нём». Обернувшись, Никита уставился на неё с неподдельным изумлением. «Вот подстава, да?» «Я не пожелала бы такой доли своему сыну». «Ты категорично», — заметил Артур. «Я же не сказал, что Денис Драгунский не был таким мальчишкой в детстве. Возможно, его отец всё списал с реальности. Мы все меняемся, ничего не поделаешь. Сейчас в нём уже не разглядишь того Дениску, но кто из нас сумел сохранить в себе ребёнка? Каждый из нас...» в чём-то предал себя маленького, изменил себе, своим мечтам, принципам. Мы выросли не такими, как хотелось. Какой у него голос! Женя внезапно поймала себя на том, что готова слушать его и слушать. Эта мысль ей не понравилась. С какой стати ей вообще вслушиваться в эти интонации, напоминающие об эротических фильмах? Нет, не то чтобы Женя их смотрела, ну, может, пару раз, не больше. И, конечно же, вместе с мужем, когда он ещё был рядом. Никто другой не оказывался в её постели, ни до Антона, ни после. Женя не кичилась своей верностью, она была для неё естественной. А голос Артура — это всего лишь ассоциации. Подсознание не подчиняется логике и моральным устоям. «Приехали!» произнёс Никита совсем другим голосом, и она очнулась.